Глава двадцать четвертая В коридоре Грегори застал весьма занятную картину. А главное, целую кучу действующих лиц, которых он не то чтобы хотел видеть. Ну и в прямом смысле кучу завязанных в простыню вещей у ног новенькой темной. Принесла же нелегкая. Синеглазая нахалка стояла прямо у своего кулька, расставив ноги на ширине плеч и сложив руки на груди. И стоило грегу показаться на пороге, важно приподняла подбородок и прожгла его взглядом. Топчущаяся неподалёку Инесса в своей вечной соломенной шляпке с шёлковой лентой у горла тут же разрумянилась и часто заморгала. Одна Мэйф, стоящая с противоположной стороны тюка, не стала меняться от его присутствия. «Поздравляю, Тейт, ты поймал удачу за хвост!» — провозгласила она, боднув его кулаком в плечо. Звучало подозрительно радостно. «Чей хвост?» мрачно уточнил он, ещё раз обведя взглядом присутствующих. Инесса мгновенно уставилась в пол. Боги, да сдалась она ему! Зато синеглазая и не думала отворачиваться, смотрела в упор, да ещё и с вызовом, будто готова прямо сейчас пальнуть в него мельницей смерти. грек однажды видел такой приём тёмных. Бешено вращающиеся лезвия, сотканные из чёрной энергии, способные в два счёта перерубить надвое что угодно и кого угодно. Зрелищно и кроваво. Не желая уступать, он уставился на новенькую в ответ и тоже далёким от дружелюбия взглядом. «Чей-чей?» — усмехнулась Мэйв, делая вид, что не замечает их переглядываний. «Её, конечно!» — кивнула в сторону синеглазой. Та в ответ на такое заявление возмущённо на неё зыркнула, что Мэйв, естественно, мастерски проигнорировала. «Знакомьтесь!» — тёмная соседка развела руки в стороны, как гостеприимный хозяин, снова не заметив, что этим жестом как бы отрезает от их компании Инессу. Это Грэг, а это Эль. Элена Кардинес. Важно поправила её новенькая, не забыв задрать нос повыше. Кардинес, Сардинес, ему-то... Представляться полным именем в ответ Грегори не посчитал нужным. Повернулся к Мэйв, скептически вздёрнул бровь. И... Соседка мученически закатила глаза к потолку. Что и... передразнила извительно. У неё тяжёлый мешок. У тебя дело к чёрному магу. Мешок-маг. Для наглядности Мэйв потыкала пальцем в каждом направлении в общем, разберётесь, затем отмахнулась и направилась к двери своей комнаты. А начала была растерянная Инесса, чем не, кстати, привлекла к себе внимание соседки. "Без а", шикнула на неё Мейв и, подхватив под локоть, потащила по коридору за собой. "Пошли, цветочек, не мешай людям вести деловые разговоры". Грегори в этот момент был занят тем, что испепелял дамочку Сардины с убийственным взглядом, поэтому не смотрел вслед уходящим и не видел, пошла ли в итоге Несса к себе добровольно или Мэйф таки запихнула её в комнату силой. Только услышал два хлопка дверями с промежутком в пару секунд, а затем наступила тишина. Сардины ехидно приподняла брови, мол, что скажешь. Судя по взмокшим волосам вокруг её лица, она и правда готова была идти на уступки, лишь бы не тащить дальше свой тюк. А учитывая то, что вредная бабка Першельд наверняка насовала туда кучу всего ненужного, что в итоге не поместится в крохотной комнате и потребуется тащить всё это добро ещё и на чердак, то… то перспективы получить помощь от чёрной рисуются действительно неплохие. Поэтому, усмехнувшись, он первым разорвал контакт взглядов и наклонился, чтобы поднять гигантский свёрток. «Чёрт, как она его только дотащила!» Грегори готов был дать руку на отсечение, что неженка Инесса помогала девчонке только советом и сочувствием. но куда нести?» — буркнул из-за пузатого бока тюка. «Двенадцатая комната!» — откликнулась Сардинес всё с тем же ехидством, но и с явным удовольствием, что дальше тащить этот мешок не ей. «Последняя по коридору!» «Я в курсе!» — бросил Грег сквозь зубы и пошёл в нужном направлении не иначе, как на ощупь. Простыня закрывала весь обзор. Что эта бешеная бабка опять туда навалила? На самом деле, нести чёрта в тюг осталось один длинный коридор, и Эленор справилась бы сама. Если бы выбора не было, разумеется. Но когда на горизонте появилось мужское плечо, способное оказать помощь, с какой стати ей от этого отказываться? И дело даже не в том, что дома Эль всегда могла вызвать на помощь обслуживающий персонал. Разве когда рядом был Линден, ей приходилось хоть раз поднимать что-то тяжёлое? А в академии? Там-то уже всегда были парни, готовые взять дело на себя. Это же не стащенный в библиотеке стол, который они как-то с Дианой на пару уволокли в лабораторию. Со второго этажа в подвал, между прочим. Но это было дело чести, тащили-то на спор. Так что ничего плохого в том, чтобы воспользоваться мужской помощью в быту, Эль не видела. Ну и нельзя списывать со счетов банальное любопытство. Почему-то же этот Тейт её возненавидел с первого взгляда. Не сказать, чтобы она горела желанием подружиться с этим носатым зазнайкой, но хотя бы понимать, что к чему, ей бы не помешало. А то, что Мэйв упомянула, что ему нужна помощь чёрного мага, так Эленор лично никому ничего не обещала. Попросит что-то необременительное и законное — пожалуйста. А если решит использовать её в каких-то своих тёмных делишках, так и получит от ворот в поворот. Обогнав Тейта, она первой подбежала к двери в свою комнату и вставила ключ в замок. Петли вновь противно заскрипели. «Сюда!» эл распахнула дверь шире, чтобы помощник с объёмной ношей в руках таки умудрился пролезть в узкий дверной проём. «Куда это?» — спросили из-за гигантского свёртка. «По-хорошему на кровать, конечно, но несчастная простыня уже полежала и на мостовой, и в коридоре, поэтому Эленор пожала плечами. На пол! В общем-то, больше некуда. Ни на крохотный столик, ни на стул, куль бы не поместился». И Тейт, не скрывая облегчения, опустил ношу возле кровати. Жалобно звякнули внутри останки светильника. «Это ещё что?» — удивился носатый. «Сюрприз от госпожи!» — буркнула Эль, только потом сообразив, что стоило бы ответить как-нибудь завуалировано и при этом остроумно. Но битые стёкла в постельном белье совсем не способствовали придумыванию быстрых и ёмких ответов. Тейт на это не то усмехнулся, не то хрюкнул, давая понять, что понял, о ком речь, и ничуть не удивлён. А потом так и остался стоять напротив, не торопясь ни уйти, ни озвучить свою просьбу. «Ну?» скрестив руки на груди, спросила Эленор сама. «Что я должна сделать взамен?» Тейт одарил ещё одним мрачным взглядом, после чего упер руки в бока и уставился в потолок, словно на что-то решаясь. Эль инстинктивно напряглась. «Он что, действительно собрался просить о чём-то незаконном или непристойном?» В этот момент Тейт, наконец, отвёл взгляд от потолка и посмотрел ей прямо в глаза. «Мне надо выкопать труп».